Глава 68. Последний Мелиховский сезон. Апрель-август 1899 года. По прибытии в Москву Чехов был вызван в Театрально-литературный комитет, где выслушал оскорбительное для себя замечание. Затем он забрал пьесу «Дядя Ваня» из императорских театров и передал права на нее московскому художественному. «Квартира Маши на поверку», Оказалось довольно холодной, так что пришлось подыскать более теплое жилье. Едва обосновавшись на новом месте, Антон взялся за корректуру своих трудов для Марксова издания. Гостям он мрачно сообщал, что поскольку жить ему осталось недолго, он продал все свои сочинения, которые теперь надо готовить к печати. Друзья Чехова приходили в ужас от того, как много рассказов он отвергал. Меньшиков, бывший редактор, в июне писал Антону. «В сравнении с вами Ирод, избивавший чужих младенцев, сам младенец! Зарезанные рассказы воскреснут рано или поздно в чьем-нибудь издании?» На это Антон ответил, что читателей следует избавлять от встречи с незрелыми писательскими опытами. В то время как Чехов вполне осознанно выбраковывал слабые юморески, а в редактуре вырезал из многих рассказов наиболее пикантные пассажи, остается понятно его неприязнь к некоторым лучшим своим вещам, если, конечно, за этим не стоят какие-то личные и не очень счастливые переживания. Великий пост в 1899 году заканчивался в России 18 апреля. Именно в тот день Антон нежданно-негаданно появился на пороге квартиры семейства Книпер. Ольга жила вместе со своей вдовой-матерью и двумя дядьями, армейским офицером Александром Зальца и доктором Карлом Зальца. Эти две фамилии составили второе поколение обрусевших, но сохранивших родной язык немцев-лютеран. До сих пор никто из этого клана не связывал себя узами брака со славянами. Антону прежде не доводилось встречаться с людьми подобного круга. По натуре все они были неутомимыми и стойкими борцами. Испытав на своем веку горести и невзгоды разорения, семейство Книпер упорно стремилось вернуть былое преуспеяние. К тому же они были людьми музыкально одаренными. Ольга не только играла на сцене, но и недурно пела, а ее мать, Анна, профессор Московской консерватории по классу пения, на пороге своего пятидесятилетия еще солировала в концертах. Дядя Саша певец Самаучка был большим поклонником Бахуса и разудалом повесой. Оба семейства, и Книппер, и Чеховы, были немало удивлены своей непохожестью. В жизни Ольга очаровала Антона не меньше, чем в образе царицы Ирины на сцене. Хотя ей не доставало классической красоты лики Мизиновой и страстности Веры Комиссажевской, у нее были небольшие глаза, тонкие губы и тяжеловатый подбородок. В характере ее актерская живость сочеталась с организованностью, и работе и развлечениям она отдавалась целиком. Ольга была способна на все. И выдержать дальний пеший поход, и выходить больного, и показать себя благородной дамой, и разрезвиться, как девчонка. Итак, с 18 апреля 1899 года Антон ограничил личную жизнь одной единственной женщиной. Он, правда, слегка пококетничал с новой маженной подругой-девушкой со средствами Марии Малкиель, однако другие женщины были заброшены. Даже протоиерейская дочь Надя Терновская, которая обеспокоенно писала ему. «Вы хотите приехать в июне в Ялту только на два дня? Ведь Антонов тогда не будет. А быть может...» Вы от того и не хотите долго здесь оставаться, что их не будет. Антон сводил Ольгу на выставку левитановских картин, среди которых были знаменитые Стага сена при лунном свете. К маю в Мелихове стало уже достаточно тепло, чтобы принимать гостей, и Ольга получила приглашение. Она согласилась приехать на несколько дней, если Немирович Данченко отпустит ее с репетицией. На светлой неделе. Антона посетил Толстой. Днем позже к Чеховым заглянула его дочь и пригласила в гости и Антона, и Машу. Писателям было о чем поговорить. Толстой, уважавший тех, с кем был не согласен, вступился за Суворина, над которым литераторы учинили суд чести. Суворин переслал Чехову наброски своей защитной речи И Антон ответил ему телеграфом, что не признает за союзом писателей права на подобные суды. Суворин речь подправил и снова отослал Антону. Тот в ответ телеграфировал. «Превосходно написано, но обилием частностей вторая половина заслоняет первую». В дальнейшем он решил в это дело не вмешиваться. «Бесполезно, как булька не камешка, падающего в воду». Но в письмах Кавиловой выпытывал у нее подробности процесса над Сувориным. В конце апреля, когда она собралась в Москву погостить у родственников, он звал ее вместе с детьми приехать к нему на кофе с булками и сливками. В конце концов, эта привлекательная талантливая женщина заслужила благодарность за хлопоты по розыску ранних чеховских сочинений. Проводив Авилову с детьми в деревню, Антон пошел смотреть чайку. Из всех написанных им пьес, Это было первое, поставленное в соответствии с авторскими ремарками. Спектакль играли для одного Чехова, без декораций и в нетопленном помещении чужого театра. Антон дал совет Станиславскому насчет ботинок и брюк Тригорина и попросил изменить темп четвертого акта. При том, что у Станиславского были неплохие данные комического актера, он замечательно сыграл роль нелепого палача в английской оперетке «Микадо», Своих главных героев он неизменно превращал в невростеников, а чеховское «Аллегро» растянул до адажио. У Антона появились сомнения в отношении его режиссерских способностей. Утеряв, как выразился Антон, право оседлой жизни, он был не в состоянии писать новые вещи, хотя в голове его, если судить по записным книжкам, теснились идеи и сюжеты. Тем временем его новому другу Горькому и полиция, и врачи запретили появляться в Москве. Приятели обменялись презентами. Чехов послал Горькому золотые часы с гравировкой, а тот пообещал отдариться ружьем. В середине июля, проведя три недели в тюрьме, Горький преподнес Антону оригинальный, но несколько запоздалый подарок. «Я направил к вам в Москву некую...» Клавдию Гросе, падшую девицу. Она привезет вам историю своей жизни, написанную ею. Она приличная, на языках говорит, и вообще девица славная, хотя и проститутка. Думаю, что вам она более на пользу, чем мне». На Чеховском семейном совете было решено перебраться на постоянное жительство в Ялту. 2 мая Антон попросил Ваню, отправлявшегося на лето в Крым, захватить с собой домашнюю реликвию, икону Иоанна Богослова, написанную Павлом Егоровичем. Другие ценности тоже вывезли из Мелеховского дома. Оставленные без присмотра и незастрахованные, они могли сгореть. Ване же было позволено въехать в дом в аутке. Он уже стоял под крышей, а оснащение кухни близилось к завершению. Брат, признательный Антону за хлопоты о переводе его в ранг чиновника, согласился провести лето в недостроенном ялтинском доме, заодно присматривая за рабочими. 5 мая Антон подарил Ольге Книппер фотографию Мелиховского флигеля, в котором была написана «Чайка», пьеса, благодаря которой скрестились их жизненные пути. Спустя три дня после восьмимесячного отсутствия Он вновь приехал в Мелихово, где его дожидались сестра, мать и одичавшие таксы. Следом там появилась Ольга Книппер. За краткий трехдневный визит, пришедшая в упадок имения, показалась ей райскими кущами. Маша пригласила Ольгу бывать у них чаще. «Мы жаждем вас видеть, милая Ольга Леонардовна. В субботу лошади будут вас ждать, начиная с почтового». После отъезда Ольги... Мереховская жизнь покатилась под гору. Месяц ушел на поиски печников и на завершение строительства третьей школы. Само имение все больше становилось похожим на усадьбу Аркадина и Зорина. «Я постоянно кричу благим матом, надрываю глотку, но лошадей не дают ни мне, ни гостям», — жаловался Антон. Миша, которого по-прежнему в Мелихове не желали видеть, 16 мая писал Маше. Все те намеки, которые я делал в письмах Кантоша, оставались без ответа даже больше. В его письмах ко мне так и сквозит опасение, как бы я не привез Мелихова своей семьи. Мне грустно, что так сложились обстоятельства, что я не могу повидаться с матерью и показать ей Женю. Тайком от вас боясь, чтобы вы не обиделись. Я списался с Семенковичами, прося их приутить меня на один только месяц с 20 июня. В конце июня Антоша пошлет тебя в Ялту по домам насчет постройки. Да твое ли это дело? Что ты, подрядчик, приказчик какой, что ли? Мало хлопот в Мелехове да в Москве. В Крым ездят, чтобы отдыхать. Антон даже виду не подавал, что жаждет Мишиного общества. В 20-х числах мая, так и не дождавшись матушкиного благословения, Миша с женой и ребенком выехали в Крым. Обосновались они в Алубке, в шестидесяти верстах от Гурзуфа и от брата Вани с семьей. Дом в Аутке все-таки оказался непригодным для жилья, а кучуккой был слишком на отшибе, даже если бы Антон не зашел и пригласил туда Мишу. Дело кончилось тем, что Ваня объединился с Мишиной семьей в Алубке. В начале июня солнце уже хорошо прогрело землю. Антон решил, что пришла пора выставлять Мелехова на продажу. Вместе с имением стало приходить запустение и вся округа. Обрушился мост через речку Лопасню, а в деревенских школах стали разворовывать казенное добро. Маша больше не видела смысла в том, чтобы продолжать Мелеховскую жизнь – И писала об этом в середине июня Марии Дроздовой. «Я чувствую себя конкой, съехавшей с рельсов и не могущей попасть опять на рельсы, и потому неопределенно скачущей. Неизвестно, где мы будем жить. Антон сдирает все со стены, посылает в Крым. Удобное соломенное кресло с балкона уже поехало». Последние Мелеховские дни ознаменовались печальным событием одичавшего Брома, который заболел бешенством, пришлось пристрелить. За имение Чехова запросили 25 тысяч рублей с переходом долга в 5 тысяч. Антон закупал веревки, ящики и рогожу для упаковки и отправки в Крым семейных пожитков. В Ялте организовать хранение своего добра он поручил Синани. В Таганроге Кузан-Георгий встречал прибывающие из Москвы вагоны и следил за погрузкой на пароход шкафов, столов, диванов и ящиков с книгами. В Москве для Ялтинского дома закупались решетки, дверные петли, умывальники и обои. Тем временем Немирович Данченко приступил к постановке «Дяди Вани», которая станет сенсацией нового театрального сезона. Антон обратился к коллеге доктору Куркину с просьбой прислать картограмму Серпуховского уезда для доктора Астрова, Эту роль предстояло сыграть Станиславскому. В скрипту мне к Машиному письму Антон начал переписку с Ольгой Книппер, обратившись к ней, как раньше к Каратыгиной, «Великая артистка земли русской». Но на сей раз с существенным дополнением. Последняя страница моей жизни. Ольга в то время отдыхала у своего брата Константина в Грузии. Чехов ненадолго вырвался из Мелихова в Петербург. Туда он прибыл 11 июня. Встретился с Адольфом Марксом и договорился о том, что пьесы будут печататься вместе с планами мизансен, нарисованными Станиславским. Затем он сфотографировался в двух разных фотоателье. Суворина встреча не состоялась. Пробыв в Петербурге лишь день, Антон сбежал от столичных промозглых холодов теплую Москву. Маша все лето провела в Мелихове, пакуя и отправляя в Крым семейное добро и показывая усадьбу покупателям. Антон же обретался в Москве. В прислугах у него была горничная Маша, чей кавалер дневало ночевал на чеховской кухне. Антон частенько ходил прогуляться по бульварам и побеседовать с так называемыми падшими женщинами. Побывал он и на заросшей сорняками могиле Павла Егорыча. Теперь, построив в деревне третью по счету школу, он написал Суворину, что с Мелеховым его уже ничто не связывает, да и как литературный материал оно тоже истощилось и потеряло цену. К июлю появились два покупателя. Один из них, московский купец Янов, долго приценивался к Мелехову, но в конце концов отступился. За это время отпал и другой покупатель Борис Зайцев, будущий писатель, а в то время совсем молодой еще человек. Антон наезжал в Мелихова лишь за тем, чтобы выкопать то один, то другой куст, который мог бы прижиться в Ялте. 5 июля он навсегда оставил так сухину и имение, на которое было потрачено так много времени и сил. Все мысли Чехова были заняты Ольгой Книппер. Он договорился встретиться с ней на Кавказе, при условии, что она не вскружит ему голову. Маше он велел поручить продажу Мелихова комиссионеру. Сестра в ответ жаловалась, что покупателям, приезжающим смотреть имение на станции, трудно найти лошадей. Антона она советовала приехать в Мелихова и отдохнуть до поездки в Крым. Сама она уже с трудом справлялась и с имением, и с желающими купить его. «Черт с ними, с покупателями! Мне скучно и грустно!» Теперь она была готова скорее уступить Мелехова Янову на несколько тысяч дешевле, чем томиться в опустевшем доме в ожидании выгодного покупателя, на появление которого надеялся Антон. Антон поступил так, как было удобно ему. 8 июля он послал Ольге Книппер телеграмму, назначив ей свидание в Новороссийске. Оттуда они вдвоем намеревались на пароходе добраться до Ялты. Спустя четыре дня он выехал поездом в Таганрог. Миша, только что вернувшийся из Крыма, специально пришел на вокзал повидаться с ним. Однако Антона провожало так много друзей, что он не смог перемолвиться с ним словом. После отъезда Антона Миша с семьей заявился в Мелехово и провел там неделю, придавая сладостно горьким воспоминаниям о пережитом. В Таганроге Антон пренебрег родственниками и остановился в гостинице Европа. Не приминул наведаться в веселый дом, который теперь был под началом местного еврея. В одной из амбулаторий увидел облепленного мухами покойника и взялся хлопотать об открытии городского морга. У торговца-татарина он в первый и не в последний раз попробовал кумыс, посетив городскую управу, посоветовал отцам города, где и какие сажать деревья. В Таганроге он приболел и позволил обследовать себя в гостиничном номере школьному приятелю доктору Шамковичу. 17 июля Чехов отправился морем в Новороссийск. Миша с семейством вернулся в печали в Ярославль. В Мелехово заявился сбежавший из тюрьмы крестьянин, и Маша от страха по ночам не могла сомкнуть глаз. Тем временем Чехов и Ольга Книппер сошли с парохода на Ялтинской пристани. К величайшему огорчению Антоновок их совместное прибытие не прошло незамеченным для газеты «Крымский курьер». Антон остановился в гостинице «Марино», а Ольга сняла комнату в доме доктора Средина. Целых 12 дней они провели в Ялте, гуляли по городу. Ездили на извозчики на Арианду полюбоваться видом на море, наведывались в Аутку, где Бабакай уже заканчивал постройку дома, а Мустафа занимался садом. Впрочем, не все между ними складывалось гладко. Антона изрядно утомили бесконечные разъезды и ежедневные заботы. Маша он докладывал. «Вчера она...» «Книпер...» «Была у меня...» «Пила чай...» Все сидит и молчит. И днем позже нипер здесь. Она очень мила. Но хандрит. Все остальное его уже не интересовало. Маш он велел продать Мелихова хоть за полцены. В то же время в Крыму находилась и охочая до сплетен Сазонова. Ее муж получил наследство имения неподалеку от Ялты. В ее дневнике С 24 по 31 июля появились новые записи. Чехов с московской актрисой, которая играла у него в чайке, поехал в Массандру. Обедали в городском саду. Встретили там Чехова, который подсел к нашему столу. Он ходит в серых штанах и отчаянно коротком синем пиджаке. Жалуется, что зимою в Ялте его одолевают посетители. Он нарочно поселился подальше, но это не помогает. Сам Чехов не из разговорчивых. Он или нехотя отвечает, или начинает изрекать, как Суворина, «Ермолова плохая актриса, горький, хороший писатель!» Видела на набережной Чехова. «Сидит сиротой на скамеечке!» 2 августа Антон и Ольга отправились на лошадях в Бахчисарай. Путь туда лежал через горный перевал Ай-Петри. Проезжая залитую солнцем живописную долину Кок-Коза, они с недоумением разглядывали группу людей, отчаянно махавших им вслед руками. Оказалось, что это знакомые врачи из Ялты, которые издалека узнали Антона. Потом путешественники сели в московский поезд. За это время их дружба переросла, нечто большее. Антон две недели не подходил к письменному столу. Комиссионер нашел нового покупателя Мелехова, лесопромышленника Михаила Коншина. Тот собирался записать имение за женой, а сам уже подсчитывал, сколько выручит за продажу Мелиховского леса. Коншину надлежало уплатить за имение 23 тысячи рублей, да еще 5 тысяч за хозяйственные постройки. Своего прежнего имения он еще не продал, так что между ним и Чеховым было условлено что тысячу рублей он выплатит сразу, четырнадцать тысяч по частям в течение года, а на остальную сумму даст вексель, причем без процентов. Торопясь избавиться от Мелихова, Чеховы пошли на многие уступки. Однако Коншин, как и Маркс, обвел их вокруг пальцев. Десяти тысяч, обещанных Антоном Маше в качестве ее доли, она так и не увидела. Те пять тысяч, которые в конце концов удалось получить от Коншина, Антон положил в банк на ее имя, позволив ей брать ежемесячно лишь 25 рублей процентов. Отнюдь не больше ее жалования в молочной гимназии или того пособия, которое тайком посылал ей Миша. Коншин появился в Мелехове 14 августа. В тот же день Маша выехала в Москву и остановилась в квартире, где жил Антон. Евгения Яковлевна еще с неделю оставалась в Мерихове. В Маша на отсутствие, в мучениях, погибла так Сахина. Дворовая собака вырвала ей глаз. Сообщив печальную новость брату, Маша прибавила Вообще радостно, душенька. Бог бы дал скорее убраться отсюда. Дождь идет, не переставая, с того дня, как мы приехали. Дорога один ужас. Нус, до скорого свидания. Кланяйся твоей книперше. Освободившись от Мелихова, Маша дала волю чувствам в письме Миша. «Понедельник, 6 сентября, я везу мать и старуху Марьюшку в Крым с курьерским поездом. Мелихова продали, но как? Мне так надоело Мелихова, что я согласилась на все. Антону не хотелось продавать на этих условиях. Может быть, Коншин и Жулик, что же делать?» Я уповаю, но денег у меня, пожалуй, еще долго не будет, поэтому я обратилась к тебе. Мерси, чек получен. Антон не велел бросать уроки, мне ссылаясь на то, что у меня не будет личной жизни, а мне наплевать. Проживу зиму в Москве, а там видно будет. Антон был очень болен, приехавший из Крыма. Был сильный бронхит, повышенная температура и даже легкое кровохарканье. Антон же в письмах к знакомым свое состояние определил так. И хворнул немного. 25 августа он закончил читать корректуру пьес для Марксова издания. Из Москвы в Ялту его провожала Ольга Книпер. С вокзала она ушла в слезах, и утешать ее пришлось Маша. Антон торопился в Крым, чтобы к приезду женского состава чеховского семейства сделать новый ялтинский дом пригодным для жилья. Глава 69. Триумф дяди Вани. Сентябрь-ноябрь 1899 года. 27 августа Чехов впервые ночевал в своем новом доме. Пока что обитаем был один лишь флигель. Антон устроился там в окружении сундуков и чемоданов, которые то и дело подвозил на извозчике Мустафа. Воду на чай — Из собственного колодца он кипятил на керосинке, описал писал при свечах. Обедать ходил в женскую гимназию. Забот хватало. Проверять прибывающий из Москвы багаж, подбирать для комнат обои, поторапливать рабочих, которые едва успевали, с устройством ватер -клозета. Ольга Книппер подарила Антону кактус. И дав ему название «Зеленый гад», он высадил его под деревьями. В Ялте Антон купил пай в обществе потребителей, имевшем винные бокалейные магазины, и добился 20% скидки на морские ванны для литераторов и ученых. Машу он попросил привезти 3 фунта семян травы, а кузену Георгию заказал две сотни цветочных горшков для рассады. Деньги, полученные от Маркса, разлетелись. До декабря никаких новых поступлений не предвиделось. Не спешил расплатиться за Мелихова и Коншин. Антон взял в долг пять тысяч рублей у Ефима Коновицера, помогавшего в оформлении многочисленных юридических бумаг. В русской мысли в качестве аванса он получил еще три тысячи. — Мы ведь все Чеховы, — сказал Миша в письме к Маше, — плохие сберегальщики. Надя Терновская, самая хорошенькая Антоновка, показаться Чехову на глаза пока не решалась. Ее отец поссорился с начальницей гимназии Варварой Харкиевич, и Антон из солидарности стал избегать и дочери, и отца. Чувство гражданского долга оказалось для Чехова палкой о двух концах. Стоило ему пристроить в Ялте на лечение чехоточного учителя, как газета Новости дня откликнулась с заметкой Колония Ап Чехова. Промелькнуло известие, что а. П. Чехов в новом именице своем на южном берегу Крыма устраивает колонию для народных учителей Серпуховского уезда, нечто вроде дешевой гостиницы для интеллигентных тружеников. Антона завалили просьбами хворая учителя, а после того, как в доме был установлен телефон, его спокойная жизнь закончилась. Впредь прибывающие на его имя телеграммы стали зачитывать по телефону, порой в предрассветные часы, когда в Москве заканчивались актерские пирушки, и, отвечая на звонок, он босиком стоял у аппарата на холодном полу и кашлял. В первых числах сентября Антон встречал на пристани прибывших из Севастополя Евгению Яковлевну, Машу, Марьюшку и доктора Куркина. Все они намучились дороге от морской качки, а Евгения Яковлевна прибыла в уверенности, что пароход лишь чудом не пошел ко дну. Мустафа поднялся на палубу первого класса забрать багаж. Помощник капитана, увидев татарина там, где не следовало, ударил его по лицу. Мустафа крикнул, указав на побледневшего от ярости Чехова. «Ты думаешь, ты меня ударил? Ты вот кого ударил!» Инцидент этот попал на страницы крымского курьера. Спустя какое-то время Мустафа Чеховых оставил. Возможно, из-за случившегося, или из-за того, что Евгения Яковлевна не захотела иметь в доме мусульманина, и они наняли Арсения Щербакова, прежде служившего в Никитском ботаническом саду и на досуге читавшего «Жития святых». Вместе с Арсением в доме появилась и первая домашняя живность – два ручных журавля, которые станциями повсюду сопровождали садовника, и к которым всей душой привязалась Марьюшка. Дом и в самом деле оказался малопригодным для обитания. До октября комнаты стояли без дверей, проемы пришлось закрывать газетной бумагой. Однако к Чеховым сразу стали наведываться гости. Старый сосед по Мелихову князь Шаховской, потерпев крушение в семейной жизни, искал у Антона утешение и совета. Ваня предупредил, чтобы его ждали на Рождество, Елена Шаврова, Вне себя от горя после смерти первенца прислала на суд Антону перевод пьесы Стринберга «Отец», а затем и сама приехала в Ялту. Из Москвы писал Ежов, настаивая на том, что писатель Епифанов должен встретить свой конец в Ялте и что Антону следует оплатить ему дорогу. Маша, которой начальница гимназии, позволила задержаться в Ялте, засучила рукава и принялась обустраивать дом. 12 сентября она писала Ольге Книпер. «Дача прелесть! Виды удивительные! Но, увы, окончена она будет еще не скоро. Моя комната не готова, Ватерпруф, конечно, тоже не готов. Везде пыль, стружки, мухи и масса рабочих стучат непрерывно. Зато телефон уже действует. Ялтинские дамы приглашают моего брата кушать, но он неумолим и предпочитает обедать дома. К вечеру собирается народ». И на нашей улице гуськом, как у театра, стоят извозчики. Поим гостей чаем с вареньем и только. Исполняю роль горничной недурно. В семь часов утра хожу с матерью на базар за провизией. Не устаю совершенно. Погода очаровательна, воздух упоительен, кавалеры мои восхитительны. Вчера князь Шаховской прислал мне огромную казину фруктов в перемешку с розами. Провожая Шаховского в Москву, Антон передал с ним для Ольги Книппер запонки в форме птичек, грустной и веселой. Князь повез с собой и казуаровое одеяло, из которого нещадно лез пух, вернуть его через родственника Чеховых в магазин «Мюр» и «Мирелиз». В то время как Станиславский, сидя у себя в поместье, разрабатывал мизансцены к новой постановке дяди Вани, Немирович Данченко постигал тонкости чеховского текста. В частном кругу он высказал относительно пьесы те же сомнения, что предъявил Чехову театрально-литературный комитет. Немирович Данченко дни напролет проходил скниппер роль Елены Андреевны, и Ольга все не могла решить, какова эта женщина, распутна по натуре или же просто оттяготится бездельем. Немирович Данченко, ничуть не страшась критиканов из нового времени, намеревался показать пьесу и в Петербурге, так сказать, на территории противника. И Антон позаботился о том, чтобы отозвать разрешение на постановку пьесы в столице. Немирович Данченко пожелал получить монополию на пьесы Антона Чехова, а Ольга Книппер захотела стать его единственной женщиной. Постепенно она перезнакомилась со всеми его подругами. С Ликой они встретились на следующий день после отъезда Антона в Крым. Повстречав Кундасову, она поняла, что опасности та не представляет. И это становится ясным из письма Ольги Антону от 21 сентября. «Была у меня Кундасова, стояла в нашем стеклянном фонаре в гостиной, говорит, что нашел столбняк и что она забыла, где она, потом отошла». Мы болтали, пили чай с лимоном, ели черную кашу. Она была такая элегантная, просто прелесть. А знаете, больно на нее смотреть, такая она, истерзанная жизнью. Так ей нужен был покой, ласка. Новый сезон Московского художественного театра был открыт 29 сентября спектаклями «Дядя Ваня». «Смерть Иоанна Грозного» Алексея Константиновича Толстого и «Одинокие» Герхарда Гауфтмана. Антон послал актерам всей труппы телеграмму. «Будем работать сознательно, одра, неутомимо, единодушно».